250 май 17. -е. Подготовка сознания к послесмертному состоянию очень полезна. Когда человек заранее знает, что он будет делать, и что он хочет делать, и что может, это облегчает его положение и освобождает от неосмысленного и бесцельного блуждания. Там слишком много возможностей и каналов активности, И не знающий и не решивший отдается во власть случайных течений. Полная аналогия с ладью и без руля ветрил. Тот, кто имеет цель и осознает возможности надземного пребывания, знает, что ему делать, куда идти и как. Растерянность сопутствует незнающим и не имеющим направление. Там, где все движется мыслью, мысль руководит. Но если четкости мышления нет, и сознание мыслью не овладело, то несут его мысли куда хотят, а не наоборот. А мысли бывают разные, и унести они могут куда угодно. Поэтому целеустремленность мысли нужна, как явление, ведущее к тем условиям тонкого существования, которое хочет дух. Можно и в жизни земной прозябать на планете бесцельно. Можно бесцельно бродить по улицам города, не зная, чего хочет воля. Много бесцельно шатающихся в мире надземном. Собранность воли и собранность мыслей нужны. Нужны они, впрочем, и здесь, на земле. Хорошо себя прямо спросить, а что я буду делать, когда освобожусь от тела, вещей и всех прочих ограничений плотного существования? Ведь не нужно будет ничего из того, что сейчас окружает, ничего. также окажутся излишними потребности тела в еде и питье и всем прочим, но ведь и там продолжают курить, правда призрачно, следовательно призрачно продолжают по невежеству делать все то, что привыкли делать на земле. Получается туман или одурь призрачного существования под гнетом утвержденных и вросших привычек. Освобождение от них лежит в духе, но отделить все, что нужно и необходимо на земле от того, что не нужно в мире надземном, надо уже на земле. Иначе не вырваться из окружения призраков, земных пережитков. Именно хорошо представить себе уже совершенно не нуждающимся в предметах земных. Также полезно понять разницу между одеждой земной и надземной. Надземная одежда одна, запас ее совершенно излишний, и создается на воображении. и облекает ею себя человек при помощи мысли, путем яркого представления себя в ней. Голым даже в мире незримом ходить неприятно. Земные, обычные земные одежды порой смешны, например, фрак с крахмальной сорочки или пышный придворный мундир, корсет и все прочие крайности моды. Красота облачения духа оправдана и в условиях тонкого мира. но красота сочетается с простотою. Толпы астрального плана одеты по сознанию и народности времени и эпохи, но есть одеяние универсальные, годные для всех времен и цивилизаций. Облачение духов высоких красивое и просты необычайно, прообразы имеете их на земле. Жилище не нужно, везде дом. В низших слоях тесно и душно, как в больших городах. Кто любит природу, с ней прибудет. Кто тесноту рукотворных строений и толпы будет в них и с ними. Кто притоны в притонах. Словом, кто чего хочет и стремится к чему и к кому, прибудет в желаемом окружении. Отсюда и потемки низших слоев, и райские сады и красоты надземного мира. Все по слоям и по устремлению к ним. И на земле те же пределы, но редко кто сопоставит красоту горы, ревек или морей с городскими трущобами, притонами и прочими условиями земной жизни. По сознанию окружения, но на земле не всегда, там же это закон».